Часть вторая. Нечто жесть во жизни. Хорошие и дурные дела. Из книги Парегра Ундпаралипамина. Мне кажется, что говорить о достоинстве такого существа, как человек, существа с такой греховной волей, с таким ограниченным духом, с таким хрупким и легко вредимым телом, можно только в ироническом смысле. Чем гордится человек? Греховное зачатие, мучительное рождение, тягостная жизнь. Неизбежная смерть. Почему-то я желал бы установить следующее правило: приходя в какое-либо соприкосновение с человеком, не входить в объективную оценку его по его стоимости и достоинству, следовательно, не входить в рассмотрение не порочности его воли, не ограниченности его рассудка и привратности его понятий, ибо первое может легко возбудить к нему ненависть, а последнее презрение, но исключительно обратить внимание на его страдания. Его нужды, опасения и недуги. Тогда постоянно будешь чувствовать свое сродство с ним, станешь ему симпатизировать и вместо ненависти или презрения воз имеешь к нему сострадание, исключительно составляющую ту любовь, которая призывает Евангелие. Чтобы не возбуждать в себе ненависти и подозрения к человеку, следует вдаваться не в разыскание его так называемого достоинства, а напротив. смотреть на него единственно с точки зрения сострадания. Буддисты, вследствие своих более глубоких метафизических воззрений, отправляются в этики не от коренных добродетелей, а от коренных пороков, и первые выводятся из старых только как их противоположность или отрицание. Шмидт в своей истории восточных монголов приводит следующие коренные пороки буддистов. Сладострастие, ленность, гнев и скупость. Противоположные этим коренным порокам коренные добродетели будут целомудрие и щедрость, милосердие и смирение. Сравнивайте глубоко продуманные основные понятия восточной этики с пресловутыми несколько тысячелетий повторяемыми коренными добродетелями Платона с справедливостью, храбростью, уверенностью и мудростью, найдем, что эти последние избранные без ясной руководящей идеи, а потому схвачены зря. И даже отчасти неверно. Добродетели должны быть свойствами воли. Мудрость же прежде всего принадлежит рассудку. Греческий Софронь переданный Цицероном по латине словом temperance по-русски умеренность есть слишком неопределенное и растяжимое выражение, под которым можно подразумевать весьма многое, как, например, обдуманность, трезвость, здравый смысл и тому подобное. Храбрость не есть добродетель. Хотя и бывает иногда ее слугою или орудием, но она точно также готова служить и величайшей низости. Следовательно, она есть свойство темперамента. Уже геуликс, геулинкс, этика. Отвергал платоновские коренные добродетели и ставил вместо них следующие: дилигентия, прележание, обидентия, послушание, джастиция, справедливость, умилитас. Смирение. Замена это тоже очевидно плоха. Китайцы признают следующие пять добродетелей: сострадательность, справедливость, вежливость или приличие, ученость или мудрость и искренность. Пункт, на котором первоначально расходятся нравственные добродетели и пороки человека, есть противоположность его основного настроения по отношению к другим, принимающего характер или зависти или сострадания. Эти два диаметрально противоположные свойства крепятся в каждом человеке, истекая из неизбежного сравнения его собственного положения с чужим, и затем, смотря по тому, как результат этого сравнения подействует на его личный характер, то или другое свойство ложится в основу его настроения и становится источником его действий. Зависть именно воздвигает непроницаемую перегородку между ты и я, а сострадание тонкую и призрачную. иногда же и совсем ее устраняет, причем исчезает различие между «я» и «не я». Храбрость, или точнее, лежащая в основе ее мужества, ибо храбрость есть только мужество на войне, заслуживает того, чтобы ее подвергнуть более подробному рассмотрению. Древние причисляли храбрость к добродетелям, а трусость — к порокам. Это не соответствует духу христианства, направленному к благоволению и терпению, и возбраняющему всякую враждебность, собственно, даже всякое сопротивление, почему и воззрение это не имеет более места. Тем не менее, мы должны сознаться, что трусость кажется нам несовместимой с благородным характером уже вследствие той чрезмерной заботливости о собственной особе, которая скрывается за этим качеством. Мужество допускает такое объяснение, что человек добровольно идет навстречу беде, грозящей ему в текущую минуту, дабы тем, предотвратить еще большие коренящиеся в грядущем беды, между тем, как трусость поступает наоборот. Стало быть, первое имеет оттенок терпения, которое именно состоит в ясном сознании, что кроме приближающейся беды существуют еще горшие беды, и что усердно, избегая и отвращая первую, можно навлечь последний. Вследствие такого толкования мужество представляет из себя род терпения. И так как именно это свойство делает нас способными к самоодолению и всякого рода лишениям, то посредством него и мужества является по крайней мере родственным добродетели качеством. Но оно, может быть, допускает еще более возвышенное толкование. Всякий страх смерти можно бы именно объяснить недостатком той естественной, а потому лишь чувствуемой метафизики, вследствие которой человек носит в себе уверенность, что он... Постолько же существует во всех и во всем, как и в своей собственной особи, смерть которой поэтому мало коснется его истинной сущности. Тогда наоборот героическое мужество проистекало бы как раз из этой уверенности, следовательно, из одного источника с добродетелями, справедливости и человеколюбия. Конечно, это бы значило хватить слишком далеко. Однако же вне этого толкования нельзя хорошенько объяснить, почему трусость является презренным, а личное мужество – благородным и возвышенным качеством. Так как ни с какой другой более низкой точки зрения невозможно усмотреть, почему бы конечному индивидууму не ставить всего прочего ниже своей особы, которая составляет для него все и даже основное условие существования остального мира. Поэтому-то вполне монетное, а следовательно, чисто эмпирическое объяснение – которое могло бы быть основано на полезности мужества, недостаточно и несостоятельно. Должно быть на этом основании, Кальдерон однажды высказал относительно мужества скептическое, но замечательное мнение, собственно, даже отрицающее его реальность. Он влагает в уста старого и мудрого министра, обращающегося к юному королю, следующие слова. «Кью-унку эл-нейчу-тэмэрэн-тодос-обра-эглюменте» Но мастереллс сорвалил ид. Why esta есть луквахес с вайльё. То есть, хотя естественный страх действует на всех одинаковым образом, но храбрость его обнаруживает. В этом-то и заключается храбрость. Относительно указанного выше различия в значении мужества, как добродетели, у древних и новых народов следует иметь в виду, что древние под словом добродетель virtus репи Разумели всякую доброкачественность, всякое само по себе похвальное свойство, нравственное или умственное и даже просто телесное, безразлично все равно. Но после того, как христианство положило в основу тенденции жизни нравственность, под словом добродетель понимаются только нравственные преимущества. Между тем слово это в древнем своем значении употреблялось еще прежними латинистами и встречается также в итальянском языке. Что видно по известному смыслу слова «вертуоз». На это более широкое значение понятия добродетель у древних следует непременно обратить внимание учеников, чтобы они не впадали в недоразумение. И тем объясняется также, почему в этике древних говорится о таких добродетелях и пороках, которые у нас не имеют места. Как храбрость в числе добродетелей точно также может быть подвергнута сомнению и скупость в значении порока. Если ее не смешивать только с любостяжанием и корыстью, поэтому, высказав далее по поводу скупости все, что можно про это контра, мы предоставляем всякому произвести о ней, какую ему угодно окончательный приговор. Эй, не скупость есть порок, но противоположность ее, расточительность, она простирает искотской ограниченности пределами одного настоящего. на каковую ограниченность никак не может повлиять существующее только в идеи будущее. Она основывается на том заблуждении, что чувственные наслаждения имеют положительную и реальную ценность, потому лишения и бедствия в будущем вот цена, которую расточитель покупает эти пустые, мимолетные, зачастую просто призрачные наслаждения, тише свое пустое, бессмысленное чванство, низкопоклонством в тане издевающихся над ним паразитов. И изумлением перед его роскошью толпы и завистников. Ради этого от него следует бегать, как от зачумленного, и открывшего его порог, своевременно прервать с ним знакомство, чтобы не пришлось потом или разделить последствия такой жизни, или играть роль друзей Тимона Афинского. Равным образом нельзя ожидать, чтобы тот, кто легкомысленно спускает свое достояние, оставил неприкосновенным чужое, если оно когда-либо попадет в его руки. Сую Профусс. Алеини, Апетанс. Весьма основательно заметил Салюсти. Сатул. С5. Поэтому расточительность ведет не только к объединению, но через объединение и к преступлению. Преступники из состоятельных сословий почти все делаются таковыми вследствие расточительности. Поэтому Коран совершенно справедливо называет расточителей братьями сатаны. Сура семнадцать. Ст двадцать девять. Скупость. имеет своим последствиям изобилие, когда же оно нежелательно? Должно быть, это хороший порог, кули имеет такие благостные последствия. Скупость исходит именно из того положения, что все наслаждения действуют только отрицательно, и слагающее из них блаженство есть химира, а что страдание напротив того положительное и весьма реальное, поэтому она отказывает тебе в первых, чтобы тем вернее оградить себя от последних, и ее правилом становится Сустанный, энтабстанный. Терпи и избегай. Далее, так как я известно, как неистощима возможность несчастия и как неисчислимы пути опасности, то она и накапляет против них средства, чтобы по возможности оградить себя тройнойю предохранительную стеною. Кто может указать предел, за которым предосторожность на случай невзгод начинает становиться излишней и преувеличенной? Только тот, которому было бы известно, где кончается коварство рока. Если бы даже эти предосторожности были преувеличены, то этим заблуждением скупец вредит только себе, а не кому-другому. Если ему никогда не пригодятся скопленные им сокровища, то они послужат во благо другим, которых природа обидела предусмотрительностью, что деньги его до тех пор были изъяты из обращения. Это не сопряжено ни с какой не выгодой, ибо деньги не есть предмет потребления. Они служат только представителями действительных потребляемых предметов. Червонцы в сущности те же счётные марки или жетоны. Не они имеют ценность, но то, что они представляют. А этого он не может изъять из обращения. Кроме того, вследствие изъятия из обращения его денег, ценность остальных возросет ровно настолько, сколько он припрятал. Если же, как утверждают иные скупцы, начинают любить непосредственно деньги ради самих денег, то точно также некоторые моты. Любит и сдержки, и швыряние денег тоже ради одного процесса. Дружба же или родство со скупцами не только безопасны, но даже полезны, так как могут быть сопряжены с большими выгодами. Во всяком случае после его смерти близкие к нему люди пожнут плоды его самообладания, но даже и при жизни, в случае большой беды, они могут рассчитывать получить с него. Что-нибудь, по крайней мере, все-таки больше, чем отпоргоревшего, беспомощного и погрязшего в долгих расточителя. Междольдоро, кэждезнудо. Жесток и сердный, все же даст больше, чем голый. Говорит испанская пословица. Вследствие всего этого скупость не есть порок. Би, она есть квинтесенция пороков. Если физические наслаждения сбивают человека с истинного пути, то виновна в этом его живность. Его чувственная натура, увлекаемый возбуждением, подавленный впечатлениями настоящего, он действует необдуманно и опрометчиво. Зато, когда вследствие телесной хилости или старости его наконец оставят те пороки, которых он сам оставить никак не мог, и в нем замрет способность к чувственным наслаждениям, тогда, если он ударяется в скупость, духовная жадность переживает плотскую. Деньги, как представители, как абстракт всех земных благ. становится тощим стволом, вокруг которого, как эгоизм, инабстракта, цепляются его замерзшие вожделения. Они возрождаются теперь уже в любви к мамону. Из летучего, чувственного вожделения вырастает обдуманная, рассчитанная жадность к деньгам, которая, как и ее предмет, символической природы, и как он, ненарушима. Это есть упорная и как бы самая себя переживающая любовь к земным наслаждениям, совершенная неисправимость, сублимированная, перегнанная телесная похоть, отвлеченный фокус, где сосредоточились все вожделения, к которым он поэтому относится как общее понятие, как отдельная единичная вещь. Сообразно с этим скупость есть порог старости, как расточительность юности. Только что приведенная нами диспутативо и нутрамку Партом способна привести нас к Аристотелевской морали, Джасти Миллю. ейменно благоприятствуют еще следующие соображения: всякое человеческое совершенство родственно какому-нибудь недостатку, в который оно может перейти, но точно также и наоборот. Каждому недостатку соответствует известное совершенство, поэтому заблуждение, в которое мы впадаем иногда относительно какого-либо человека, часто основывается на том, что мы в начале знакомства смешиваем его недостатки с родственными им совершаемыми, или же наоборот. Оттого нам тогда осторожный кажется трусом, бережливый, скопым, или же расточитель, щедрым, глупость, прямотой и откровенностью, наглость, благородную самоуверенностью, и так далее. Кто живет между людьми, тот всякий раз снова чувствует искушение признать, что нравственная испорченность и умственная неспособность находятся в тесной зависимости, вырастая прямо из одного общего корня. Это заблуждение проистекает просто из того обстоятельства, что они обе часто попадаются вместе, а обстоятельства это вполне объясняются тем фактом, что та и другая слишком часто встречаются в мире, так что не мудрено, если им иногда приходится жить под одной крышей. Но нельзя отвергать при этом, что они взаимно поддерживают друг друга к обоюдной выгоде, что и производит то безотрадное зрелище, какое представляют многие люди, а мир идет себе своим порядком. именно неразумие благоприятствует отчетливому проявлению лукавства, подвости и злости, тогда как ум умеет искуснее их прятать. И как часто с другой стороны извращенность и испорченность сердца мешают человеку видеть истины, которые вполне поплечу его рассудку. Но да никто не привознесется, как всякий человек, даже величайший гений. оказывается решительно тупым в какой-либо известной отрасли знания и, подтверждая тем свое племенное средство с извращенным и вздорным человеческим родом, точно так же всякий имеет себе что-либо нравственно-дурное. И даже самый прекрасный благородный характер иногда поражает нас некоторыми отдельными чертами испорченности, как бы за тем, чтобы признать свое родство с человеческую расою, среди которой попадается всякая степень негодяйства и даже свирепости. Но именно в силу этого дурного в нем, в силу этого злого принципа, он и имеет быть человеком. На том же самом основании мир вообще и есть таков, каким он отражается в моем верном зеркале. При всем том, однако же существующая между людьми разница необозримо велика, и иной пришел бы в ужас, если бы увидел другого, таким, каков он есть на самом деле. О, если бы осмодей нравственности сделал прозрачным для своего любимца Не только стены и кровли домов, но и наброшенные на все покров притворства, лживости, лицемерия, гримас, лжи и обмана, и показал бы ему, как мало обретается на свете истинной порядочности, и как часто даже там, где всего менее этого ожидаешь, за всеми добродетельными внешними делами в тайне у руля сидит недобросовестность. Поэтому-то столь многие люди и предпочитают четвероногих друзей, действительно. На чем бы пришлось отдохнуть от человеческого предтворства, фальшивости и злаказненности, если бы не существовало собак, в честную морду которых можно смотреть без недоверия? Наш цивилизованный мир есть не более чем громадный маскарад. В нем есть рыцари, духовенство, солдаты, доктора, адвокаты, жюрицы, философы и чего только нет в нем. Но все они не то, что они представляют. Все они не более, как простые маски, под которыми скрываются денежные барышники. Но чтобы лучше обработать своего ближнего, один надевает маску законности, взятую им на прокат у адвоката, другой для той же цели прикрывается личиной общего блага и патриотизма. Третий опять берет маску религиозности и правоверия. Иные же, для различных целей, выставили маски философии, филантропии и тому подобные. Женщинам предоставлен более тесный выбор. им большей частью приходится довольствоваться масками благонравия, стыдливости, домовитости и скромности. Кроме того, существуют еще общие маски, без особенного определенного характера, наподобие домино, которые поэтому всюду уместны. Таковы маски строгой справедливости, вежливости, искреннего участия и приветливого дружелюбия. Под всеми этими масками, как уже сказано, Большую частью скрываются отъявленные промышленники, торговцы и спекулянты. В этом отношении единственное честное сословие представляют купцы, так как только они выдают себя за то, что они есть, зато и состоят в невысоком ранге. Счастлив тот, кому еще с молоду внушают, что он находится в маскараде, и во без этого он никогда не мог бы некоторых вещей не понять, не усвоить, оставал бы перед ними как огороженный. И особенно тот, куэкс мельё, релута, дедит, проекордиа, тайтон. Такова, например, благосклонность, которую пользуется низость. Пренебрежение, которым люди той же специальности окружают даже самые редкие и величайшие заслуги. Ненавистность истинной великих способностей, невежество ученых в своей специализации и так далее. Таким образом, еще юноша он будет уже знать, что попадающиеся на этом маскараде плоды сделаны из воску. Цветы из шелку, рыбы из картона и что все, решительно все вздор и потеха. Что наконец из тех двоих, что там между собой так серьезно толкуют, один предлагает поддельный товар, а другой расплачивается фальшивую монетую. Но нас ждут более серьезные размышления, и перед нами еще худшие вещи. Человек в сущности есть дикая ужасная животная. Мы знаем его только в укороченном. и прирученном состоянии, которое называется цивилизацией, поэтому нас ужасают случайные взрывы его натуры. Но когда и где спадают замки, и цепи законного порядка, и выдворяется анархия, там обнаруживается, что он такое. Впрочем, кто хотел бы уяснить себе это, и вне такого случая, тот может убедиться и сотни старых и новых документов, что человек свирепости и беспощадности не уступит никакому тигру и ни одной гиене. Источником этого служит внутренняя прирожденная сущность человека. Этого божества пантеистов в каждом человеке прежде всего гнездится колоссальный эгоизм, который с величайшей легкостью перескакивает границы права, о чем в мелочах свидетельствует обыденная жизнь, а в крупном масштабе каждая страница истории. Да разве в основе общепризнанной необходимости столь тщательно оберегаемого европейского равновесия не лежит уже сознание? исповедание того факта, что человек есть хищное животное, наверняка бросающееся на слабейшего, который ему подвернется. И разве в малом невидимое ежедневного подтверждения этого факта? Но к безграничному эгоизму нашей натуры еще присоединяется более-менее существующий в каждом человеке запас ненависти, гнева, зависти, жевучи и злости, накапляясь как яд в отверстии змеиного зуба и ожидая только случая вырвать на простор, чтобы потом свирепствовать и неистовствовать, подобно сорвавшемуся с цепи демону. Если не встретиться для этого основательного предлога, то человек, в конце концов, воспользуется и самым ничтожным, раздувший его при помощи воображения. «Кван калакуста део эстаказио», «софичит урай», и будет затем тешить себя по мере возможности охоты. Все это видим мы в обыденной жизни, в которой подобные взрывы известны под именем «изливание на что-нибудь желчи». или срывание сердца. Можно заметить также, что если только эти взрывы не встречают никакого сопротивления, то после них субъект чувствует положительное облегчение. Что гнев не лишен некоторого наслаждения, заметил еще Аристотель, указывая при этом на Гомера, который в одном месте выразился, что гнев сладче меду. Но не только гневу, но даже и ненависти, которая относится к первому, как хроническая болезнь к острой. Человек предается. なお、ハイトレットは非常に大好きです。私の幸せはとても大好きです。と言います。私は何をしているかを知っている。私は何をしているかを知っている。私は何を知っているかっている。Gavarit Bayron、ドン・ジュアニ。 Человек есть единственное животное, которое причиняет страдания другим без всякой дальнейшей цели, кроме этой. Другие животные никогда не делают этого, иначе как для удовлетворения только голода или в полуборьбы. Если тигру упрекают в том, что он губит больше, чем пожирает, то все же таки он душит всех только с намерением сожрать, а происходит это просто от того, что по французскому выражению «сезюсопьюсгёсозо» есть тьма. Глаза у него больше желудка. Никакое животное никогда не мучит только для того, чтобы мучить. Но человек делает это, что и составляет сатанистскую черту его характера, который гораздо злее, чем просто зверский. Мы указали на крупные последствия этого обстоятельства, но оно заметно и в мелочах, что каждый может проверить по обыденным случаям. Например, какое приятное мирное зрелище представляют две играющие молодые собаки. Но вот является трех-четырехлетний ребенок. Он тотчас же почти наверняка хватит их своим хвостом или палкой и докажет, что он уже и теперь «Лени Мау Мэшант Парликсему». Даже столь обыкновенные бездельные подразнивания и подшучивания также проистекают из того источника. Например, стоит только высказать свою досаду по поводу какой-нибудь помехи или какой иной неприятности, как, наверное, найдутся люди, которые именно по этой причине И повторят вам неприятность. Ленимал мечант парликсимо. Это так верно, что следует остерегаться высказывать при людях свое неудовольствие, равно как и наоборот, удовольствия по поводу какой-либо мелочи. Ибо в последнем случае они поступят как тот тюремщик, который, узнавший, что его полинник приручил паука и забавлялся этим, тотчас же раздавил паука. Ленимал мечант парликсимо. Потому что все звери инстинктивно боятся лицезрения, даже следа человека, этого анимал-мечант парликсима. Инстинкт и здесь не обманывает, ибо один человек охотится за такую дичью, которая ему не приносит ни вреда, ни пользы. Итак, в сердце каждого действительно сидит дикий зверь, который ждет только случая, чтобы посверепствовать и по неистоствовать намерений причинить другим боль или уничтожить их, если они становятся ему поперек дороги. Это есть именно то из чего проистекает страсть к борьбе и к войне, именно то, что задает постоянную работу своему спутнику, сознанию, которое его обуздывает и сдерживает в известных пределах. Это можно было во всяком случае назвать радикальным злом, что угодило бы по крайней мере тем, для которых слово занимает место объяснения. Но я говорю, это воля. Хотение жизни, которая, будучи все более и более озлобляема, постоянным страдальческим существованием, старается облегчить собственные муки, причиняя их другим. Но этим путем она постепенно развивается до истинной злобы и жестокости. К этому можно также сделать замечание, что как материя, следуя учению Канта, существуют следствие противодействия двух сил — расширение и сжимание, так точно человеческое общество основывается. на противодействие между ненавистью или гневом и страхом, ибо ненавистливость нашей натуры легко могла бы когда-нибудь из каждого сделать убийцу, если бы в нее не было вложено для удержания в известных границах надлежащей дозы страха. И опять-таки, один страх сделал бы каждого жертвую на смешке и игрушку всякого мальчишки, если бы только в человеке не стоял постоянно на готове и на страже гнев. Но сквернейшую черту человеческой природы все-таки остается злорадство, находящееся в тесном родстве с жестокостью, отличающиеся, собственно, от этой последней только как теории, от практики. Вообще же оно проявляется там, где должно бы найти себе место сострадания, которое, как противоположность первого, есть настоящий источник истинной справедливости и человеколюбия. В другом смысле противоположность сострадания представляет зависть. Именно поэтому она вызывается противоположным поводом. Следовательно, ее противоположность со страданием прежде всего основывается на поводе, и только вследствие этого последнего проявляется она и в самом ощущении. Поэтому зависть, хотя и предосудительна, но допускает извинения и вообще человечна, тогда как злорадство, что-то сатанинское и его насмешка, лекование Ада, оно, как сказано, проявляется как раз там, где должно быть дано, место со страданием. Зависть напротив того выступает только там, где существует повод не к состраданию, а скорее к противоположному чувству. Именно как эта противоположность и возникает в человеческой груди зависть. Следовательно, все-таки еще как человеческое настроение. Я даже опасаюсь, что ни один человек не окажется вполне от нее свободным, что человек при виде чужого достатка и наслаждения горше и больнее чувствует свою нужду и недостаточность. Это естественно и неизбежно. Лишь бы при этом не возникало ненависти к более счастливому, но в этом-то, собственно, и состоит зависть. Казалось бы, менее всего она должна была проявляться там, где поводом могут служить не дары счастья или случая, или чужой благосклонности, а дары природы, ибо все врожденное имеет метафизическое основание, следовательно, опирается на право высшего порядка и существует, так сказать, божьей милостью. Но, к сожалению, зависть поступает как раз наоборот. к личному-то превосходству, она и относится самым непримиримым образом. Поэтому-то ум и даже гений должны на свете вымаливать себе прощение, если только они не находятся в таком положении, чтобы относиться к свету с гордым и смелым презрением. Если зависть возбуждена только богатством, рангом или властью, она еще часто умеряется эгоизмом, который утешается тем, что при случае от завидуемого... Можно рассчитывать на помощь, содействие, покровительство, поощрение и так далее. Или что, по крайней мере, через сношение с ним, озыряемый отблеском его знатности, он сам насладится почетом. Кроме того, в данном случае остается еще надежда, что всех этих благ и сам когда-нибудь добьешься. Напротив того, для зависти к дарам природы и к личным превосходствам, каковы у женщин красота, а у мужчин ум, не существует никакого утешения первого рода, и никакой надежды второго. Так что ей ничего не остается, как горько и непримиримо ненавидеть одаренных такими превосходствами. Поэтому ее единственным желанием является месть к своему предмету, но при этом она сознает ту несчастную сторону своего положения, что все ее удары пропадут даром, коль скоро обнаружатся, откуда они исходят. Поэтому она так тщательно укрывается, как тайные грехи любострастия, и с этой целью, становится неистощимую в изобретении разных хитростей, уловок и подходов, чтобы невидимо уязвить предмет свой. Так, например, самую простодушную миную она будет игнорировать превосходство, раздирающее ей сердце, не будет их вовсе видеть, не знать, не замечать, как будто она о них и не слыхала, и обнаружит в игнорировании и притворстве замечательное мастерство. С отменную тонкостью она сумеет как нечто, видимо, незначительное совершенно проглядеть, вовсе не приметить и при случае никак не вспомнить того, чьи блистательные свойства снидают ей сердце. При этом посредством тайных махинаций она пуще всего будет стараться избегать всякого случая встретиться и познакомиться с одаренными такими превосходствами человеком. Затем она будет из-за угла изрыгать на него хулу, насмешки, клевету и поругания, подобно жабе, брыжущей из норы ядом. В то же время она будет с энтузиазмом восхвалять в той же области труда людей незначительных, посредственности и даже бездарности. Короче, она покажет себя протеем в изобретении разных стратегем, чтобы язвить, не показывая себя. Но какой толк в этом? Опытный глаз все-таки ее распознает. Ее выдает уже то, что он и робеет, и сторонится перед своим предметом, который поэтому, чем блистательнее, тем более стоит одиноко. Красивая девушка не имеет подруг. Ее зависть выдает проявляющуюся безо всякой причины ненависть, которая по самому ничтожному, иногда просто воображаемому поводу разражается сильнейшим взрывом. Как велика ее зависть и распространенность, видность всеобщей похвалы, расточаемой скромности. Этой на пользу. Плоской дюжинности изобретенной хитрой добродетели, которая, заключая в себе указание на необходимость снисхождения ко всяческой мизорабельности, именно этим самым доказывает присутствие этой последней. Конечно, ничто не может быть так лестно для нашего самолюбия и гордости, как притаившаяся в своем убежище и подготавливающая свои махинации зависть. Однако же следует всегда помнить, что зависть сопровождается ненавистью и остерегаться допустить завистника, сделаться фальшивым другом. Поэтому раскрытие такового весьма важно для нашей безопасности. Его следует изучать и предупреждать его замысла, ибо он отыщется повсюду. Ходит во всякое время инкогнито или подобная ядовитая жабе, подстерегает где-нибудь в темном месте. Он не заслуживает ни снисхождения, ни сострадания. Относительно его следует соблюдать следующее правило: ты зависть не заставишь примириться, так можешь всласть на дне ее поглумиться, успех твой отравляет ее житье. потеешься же над муками ее. Когда осмотревшись человеческую негодность, остановишься в ужасе перед нею, тогда следует немедленно бросить взгляд на злополучность человеческого существования. И опять таки, когда ужаснешься и перед последнюю, перенести взгляд снова на первую, тогда убедишься, что они уравновешивают друг друга. И замечая, что мир служит сам себе самосудом, станешь причастным вечной справедливости и начнешь понимать, почему все, что живет, Должно искупать свое существование с перво жизнью, а затем смертью. Таким образом, наказуемость идет рядом с греховностью. С этой точки зрения исчезает также всякое негодование на умственную неспособность большинства, так часто возмущающее нас жизни. И в амизерии Хьюмана человеческая злополу чность, не кьютиях Хьюмана человеческая глупость в нашем мире, в этой сансаре буддистов равны по величине. И вполне соответствуют друг другу. Если же по особому поводу возьмем какую-нибудь из них и будем рассматривать отдельно от прочих, то нам тотчас покажется, что она величиной упревосходит обе другие, но это только оптический обман, простое следствие ее колоссальных размеров. Все возвещает нам здесь сансару, но более всего человеческий мир, в котором в ужасающих размерах преобладают в родственных отношениях гадость и низость, а в умственном неспособность, вглупость. Но все-таки в этом мире, хотя весьма спорадически, разрозненно, но всякий раз снова нас поражая, всплывают явления честности, доброты и благородства. Равно и великого ума, мыслящего духа и гения. Никогда они вполне не переводятся. Они сияют нам из громадной темной массы, как отдельные блестящие точки. Мы должны принимать эти явления как залог того, что в этой сансаре сокрыт благой наступительный принцип, которая может найти себе исход и заполнить и освободить целое. Читатели моэтики знают, что у меня в основу морали положена напоследок та истина, которая в «Виде» и «Виданте» имеет свое выражение в незыблемо установившейся мистической формуле «Таттвамасси». «Таттвамасси» — «Тот и есси», смысл которой относится до всего живущего, будет ли то человек или животное, и которое называется «Таттвамасси». Маговакия, великое слово. Действительно, совершаемые созобразно с ней деяния могут быть рассматриваемы как начало мистики. Всякая с чистым намерением оказываемая благодеяние свидетельствует, что тот, кто его совершает, признает свою тождественность, идентичность с посторонним индивидуумом прямо в противоречие с миром явлений, где таковой существует совершенно изолированно от него. Следовательно, всякое. совершенно бескорыстное благодеяние есть таинственное деяние, мистерия, потому-то, чтобы дать себе отчет в нем, и приходится прибегать ко всякого рода фикциям. Кант рассуждает о теизме, признал за ним то значение, что он дает, наилучшие объяснения и толкования всех таких и им подобных таинственных, мистериозных деяний, поэтому он удержал его как гипотезу. Хотя и недоказуемо теоретически, но достаточного для практических целей. Но я сомневаюсь, чтобы он сделал это вполне серьезно и искренне, потому что подкреплять мораль таким образом значит сводить ее на эгоизм, хотя впрочем англичане, подобно нашим нижним классам общества, не понимают возможностей и нового обоснования.